Часть вторая. Сопротивление. Храбрые товарищи по оружию! Республика сейчас только пустое слово. Скорее несомненно бурбоны будут на троне, или Бонапарт провозгласит себя императором. По какому праву этот незаконнорождённый ублюдок корсики, этот республиканский пигмей хочет изображать собою Ликурга или Салона? Изобращение Рейнской армии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 Теперь шипучие «Вон де ла комет» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям для взбодрения. «Лакай, хвороба! До Парижа осталось недалече!» Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова,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 Авангард генерала Раевского занимал бандийский лес. Прусский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени. Лонжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как восемь из раненых канониров, все в кровище, с матюгами и стонами, уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку. «Пойдет ли в бой Лейб-гвардия?» – спросил он.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 Иногда художники подходили к окнам лувра, озирая из них обширные дворы тюэльри, заставленные массой экипажей. «Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки. Ей-то что, пожила в тюэльри, теперь не пропадет и в родительском шанбруне». В залах тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфоры и драгоценностей. Ящики нумеровали.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 и отвозили прямо на кладбище, где избрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще оклекали редких прохожих. «Эй, Париж! Не знаешь ли, долечили да наши-то?» Через заставы Клеши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев. Между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы недоенные коровы.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 поставлял компану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец в Париж втянулись остатки разбитой армии. С ними два маршала сразу — Мормон и мартье «Вы прямо с небес?» — спросил их Гюлен. «Мы едва спаслись из-под фер -Шампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались». Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы.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 И Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир. «Мортья отмалчивался», — говорил Мормон. «Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе. напросим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны». Нессель Роде настаивал на капитуляции гарнизона.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 Ему бы, наверное, пришлось нелегко парировать наглые выходки бонапартистов. Честнее всех оказался бывший часовщик, а ныне парижский комендант граф Пьер Гюлен, который всю душу вкладывал в страшную ругань по адресу будущего декабриста. Вспоминая об этой ночи, Михаил Федорович писал, что Гюлен, наверное, имел повод для брани, но все-таки, все-таки мог бы лаяться и поменьше. «Это вы были адъютантом, Мороз?» – спрашивал он. «Честь имел». И горжусь этим. «Попадись вы на глаза Наполеону, он бы вас сразу пристрелил! Вот!» — кричал Гюлен, показывая на челюсть, жестоко раскромсанную пулей. «Вот, смотрите! В меня стрелял бешеный генерал Мале! А что генерал Мале, что ваш любимый генерал Моро — это одна якобинская шайка!» Орлов сдержался. «Стоит ли тревожить память его сиятельства и кабинским прошлым, когда Гюлен гордился славой героя штурма Бастилии?»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 «Возьмите на себя труд повергнуть к стопам своего государя выражение глубочайшего почтения, которое питаю к его особе я, Толейран, князь Беневенский». За этой пустой фразой затаилась целая политическая программа будущего Франции и, может быть, всей Европы. «Ваш бланк будет передан по назначению». Толейран удалился. Орлова обступили французы. «Какой бланк? Что это значит? Как понимать?»